242 апрель 16. Однополюсная личная радость непрочна, ибо есть своим неизбежным, противоположным полюсом печаль. Также и сверхличные чувства планетной радости за мир и человечество имеет другой противоположный полюс мировую скорбь и печали несовершенствах Земли и страдания за них. Но есть другая радость, идущая из глубин Духа, независящая ни от каких внешних условий. Это абсолютная космическая радость Духа. Это о ней было сказано когда-то, и радость ваша да будет совершенна. Царство абсолютного света без тени есть царство абсолютной радости. Редко и в степени слабой проявляется она на земле. Но она есть, она существует, и она является великим нахождением Духа на его пути в беспредельность. Велико счастье ощутить прикасание радости совершенной.